С удивлением читаем в нем. Новые знания побудили нас видеть в эволюции нечто большее, чем всего лишь гипотезу. Однако Папа отмечает, что учение об эволюции касается только тела. Душа же сотворена непосредственно Господом. Согласно новому церковному учению, божественный замысел состоял в том, чтобы химические и физические процессы следовали своему естественному течению. Секретарь швейцарской епископской конференции господин Николас Беттихер уточняет. Бог проявил заботу о первичном импульсе, Он сотворил звезды. Воды, воздух и солнце, затем появились первые клетки, из них возникли амебы, животные и, наконец, люди. Различие между человеком и животным заключается в том, что Бог включился в процесс эволюции, чтобы вдохнуть в человека свой дух и создать его по образу своему. Премудрые богословы римско-католической церкви по-видимому сами не сознают, что подобными заявлениями сами же рушат фундамент под традиционной библейской теорией о сотворении. Что же останется от первородного греха, совершенного в раю, если развитие человечества и впрямь протекало по дарвинковскому сценарию? Да и зачем тогда нужен Спаситель или Сын Человеческий, если пресловутого первородного греха на самом деле никогда не было? Вероятнее всего, это был не Бог, сотворивший человека по образу своему, а Боги во множественном числе. По крайней мере, так сказано в книге «Бытия», первой книги Пятикнижия Моисеева. Дело в том, что слово «Элохим», стоящее в древнееврейском оригинале книги «Бытия», имеет форму множественного числа. Если же в данном контексте заменить слово «Боги» словом «инопланетяне», то все сразу становится на свои места. Однако подобное станет возможным только в том случае, если инопланетяне высадятся на площади Святого Петра в Риме и устроят торжества в честь бесконечного творения. Тогда, быть может, появится папская энциклика в честь инопланетян. В этой книге представлены и проанализированы мифы, артефакты и документы, содержащие свидетельства о присутствии инопланетян на Земле. Разумеется, не о современных инопланетянах и пресловутых НЛО, а о тех представителях внеземного разума, которые в давние времена оставили на Земле следы своего присутствия. Я хотел бы выразить признательность всем авторам статей за участие в этой книге. Редакционную работу взял на себя Йоханнес Фибаг. «Мир ведь не стоит на месте. История еще не подошла к своему концу, а будущее всегда актуально». Эрик фон Денникен Первые истоки и начало. Чарльз Хойфорд, летописец необъяснимого. Вальтер Йорк Лангбей и Ханс Вернер Захман. Чарльз Хойфорд Родился 9 августа 1874 года в городе Олбани, штат Нью-Йорк. У него рано возник интерес к естественным наукам,